и Ричард сдернул очки, показал Бену свои глаза, а потом надел их назад. Бен тоже медленно надел очки, посмотрел на себя. То, что он видел сейчас, сильно отличалось от того, как он выглядел в Лондоне. Изящный льняной пиджак, прическа, а теперь еще и темные очки. Ричарду пришлось отказаться от идеи ездить за город. На это слепящее побережье он старался найти то, что понравится Бену. А что ему нравилось? Казалось, он был доволен во время прогулок или когда они отдыхали в кафе, где болтали и бездельничали люди. Легкость в общении, беззаботность привлекали Бена, но Ричард об этом не догадывался. Он мог думать лишь относительно собственного прошлого. Его интересовало, боится ли Бен. «Считает ли, что его преследуют?» Бену искренне нравилось гулять вдоль моря, смотреть на корабли, которые то приплывают, то уплывают. Он спросил у Ричарда, «Куда они уходят?» «Кто?» «Эти корабли!» «Ах, куда угодно!» а куда угодно по всему миру, Бен!» И увидел на лице Бена непонимание. Ему нравилось, когда приходило время есть. Бифштексы и фрукты. Больше Бен ничего не ел, только бифштексы и фрукты. Он учился сидеть в кафе и заказывать то, что ему нужно. И с отелем хорошо справлялся. Отсылал одежду в стирку. Ходил к парикмахеру при отеле, где его брили и подравнивали волосы. Однажды вечером Ричард отвел его на шоу с обнаженными девушками. Но Бен слишком увлекся. Возбужденно визжал и вопил, и Ричарду пришлось его утихомиривать. На следующий вечер Бен захотел пойти туда снова, пообещал сидеть тихо. Но когда появились девушки, чья нагота была прикрыта лишь пучками перьев и клочками блестящей материи, он забыл свое обещание, и пришлось удерживать его на месте. Ричард по-настоящему боялся, что Бен побежит к сцене, и утащит какую-нибудь девицу. Кто он? Этот Бен. Он спал в кровати, как все, пользовался ножом и вилкой, носил чистую одежду, стриг бороду и волосы, и все же он был не как все. За неделю жители этого старинного портового города, привыкшие к преступникам и авантюристам, дали оценку Ричарду, Наверняка он принадлежит к местной мафии. Этот молодой человек, хотя он был не так молод, как хотел казаться, выглядел хорошо, такой заискивающий вид, такие манеры всегда таят опасность, сколько бы он не улыбался. Но оценить Бена они не могли. Люди выискивали предлоги для разговора. Кто он? Некоторые спрашивали, что он такое. Ричард гордился тем, что может всех отшивать. Им удавалось от него добиться лишь «Он киноактер!». Вскоре, когда он понял, что это проглотили, стал добавлять «Он знаменит! Это Бен Ловат!». В конце недели Ричард позвонил Джонстону и сказал, что Бен один не справится. За ним надо понаблюдать еще неделю. Джонстон пока не знал, насколько успешно работает его план. Первое вложение денег прошло нормально, но он собирался подождать следующего, потому что росли подозрения.